глава тринадцать я вздрогнула внезапно почувствовав что не одна даже не заметила как прошло время солнце уже несколько часов ползет по небу в библиотеке изменилось освещение оно куда слабее утреннего должно быть набежали облака очень надеюсь что я не подпрыгнула или как то иначе не выдала испуг ни в коем случае нельзя демонстрировать осведомленность о том что за спиной у меня кто то есть возможно все дело в его дыхании Запах кари с чесноком ощущается явственно. С уверенностью могу сказать лишь одно. Никаких звуков я не слышала. Я постаралась опять унять сердцебиение. Изобразила на лице спокойствие, повернулась и встретилась взглядом с главным библиотекарем, моим непосредственным начальником, сурендронатом с антарокситой. — Итак, Дараби, ты умеешь читать? В библиотеке меня знали под именем Дараби Дей Бонержай. Достойное имя. Носивший его человек погиб много лет назад, сражаясь рядом со мной, близ леса Дака. От того, что я присвоила его имя, хуже ему не стало. Я не произнесла ни слова. Нет смысла отпираться, если библиотекарь стоял за моей спиной достаточно долго. Я прочла уже половину книги, в которой нет ни картинок, ни даже тантрических эпизодов. Я некоторое время наблюдал за тобой, Дараби. Твои интересы, навыки не вызывают сомнений. Очевидно, ты читаешь лучше большинства моих копиистов. Равным образом очевидно, что ты не принадлежишь к касте жрецов. На моем лице застыла деланная улыбка. Я размышляла, не прикончить ли его и куда потом девать труп. Может, сделать так, чтобы подумали надушил? Нет, главный библиотекарь стар, но достаточно крепок, чтобы отшвырнуть меня. В некоторых случаях малый рост — серьезный недостаток. С антароксита выше меня всего на восемь дюймов окажется, что на несколько футов. И к тому же в дальнем конце зала раздаются голоса. Я не стал рыболепно опускать взгляд. С антароксита уже понял, что перед ним нечто большее, чем любознательный уборщик, пусть даже и неплохой. Чистоту я наводила старательно. Таков закон отряда. На людях мы морально крепки и чрезвычайно трудолюбивы. Я ждала. Пусть Центраксита сам решит свою судьбу. А заодно и судьбу библиотеки, которую так обожает. Выходит, у нашего Дараби гораздо больше талантов, чем мы подозревали. Что еще ты умеешь, о чем нам следовало бы знать? Может, писать? Разумеется, я не ответила. Где ты этому научился? Многие господа из Пхадролока убеждены, что люди, не принадлежащие к касте жрецов, не обладают гибкостью ума, необходимой для постижения высокого стиля. Я по-прежнему молчала. Рано или поздно он что-нибудь предпримет, и тогда я среагирую соответственно. Я надеялась обойтись без крайних мер, вроде уничтожения персонала библиотеки и похищение из нее того, что может пригодиться. Когда-то на таком образе действий настаивал одноглазый. Если нужно, схитри. Не следует настораживать душелов, а это непременно произойдет, если у нее под носом случится нечто из ряда вон выходящее. Молчишь? Что, нечего сказать в свое оправдание? Тяга к знаниям не нуждается в оправданиях. Еще шри Сонтхелкхос Великий Джанако утверждал, что в саду мудрости нет каст. Хотя в те времена касты значили гораздо меньше. сан фелк имел в виду университет в Викрамасе, где желающий учиться должен был успешно сдать изнурительные экзамены, чтобы ему позволили войти под своды всего достойнейшего учреждения. Многие ли студенты, представители разных каст, неспособные прочесть панас и пашиц, были к этим экзаменам допущены? Сантхелок Хоса недаром называли джанакой. В Викромассе изучали прежде всего религию джанай. Уборщик, который разбирается в религиях, уже не уборщик. Видно, и в самом деле настал век кади, когда все встает с ног на голову. кинув в Таглиосе предпочитали называть кади, имея в виду не самую ужасную ее ипостась. Имя Кина употребляли редко. Вдруг Матерь Тьмы услышит и откликнется. Только обманники ждут ее появления. «Где ты приобрел эти навыки? Кто тебя учил?» Много лет назад начало было положено одним моим другом. После того, как мы его похоронили, я продолжал учиться самостоятельно. Все это время я не сводил глаз с лица собеседника. Для старого ученого, чья профессиональная закостенелость предмет на смешек молодых копиистов, он казался надивосообразительным. Возможно, был даже сообразительнее, чем казался. В этом случае он должен был догадаться. Одно неосторожное слово, и его труп поплывет по реке, чтобы сгинуть где-нибудь в топях дельты. «Нет, Шри Сурендранатус-Антараксити не приходилось жить в мире» где тот, кто читает и хранит в памяти священные тексты, успевает резать глотки и пересекаться с колдунами, мертвецами и ракшасами. Шри Сурингранат с не думал о том, что с ним станет, если он сболтнет лишнее. Он был кем-то вроде святого отшельника, и заботило его лишь одно — сохранение всего хорошего, что есть в науке и культуре. Впрочем, это я поняла уже давно, понаблюдав за ним. Но не вызывало сомнений и другое. Наши мнения о том, что считать хорошим, наверняка совпадают нечасто. «Значит, ты просто очень хочешь учиться?» Испытываю влечение к знаниям, подобно тому, как некоторые испытывают влечение к удовольствиям плоти. Так было всегда. Это наваждение, я не в силах ему сопротивляться. С антроксита чуть подался вперед, всмотрелся в мое лицо близорукими глазами. «Ты старше, чем кажешься!» Я не стала возражать. «Меня считают моложе из-за маленького роста. Расскажи о себе, Дараби Дейбанержай, кем был твой отец? Из какой семьи происходила твоя мать? Вряд ли ты слышал о них!» Мелькнула мысль, что едва ли стоит развивать эту тему. Однако Дараби Дейбанержай имел свою историю, и я вживалась в нее на протяжении семи лет. Если просто не выходить из образа, все будет выглядеть вполне правдоподобно. Играть роль. Быть Дараби, которого застали за чтением. А тем временем Дрема пусть думает, что будет делать, когда появится возможность снять личину. «Напрасное самоуничижение», — сказал Сантраксита. «Возможно, я знал твоего отца, если это тот самый Далал-Дейбан-Иржай, который не смог воспротивиться призыву освободителя и вступил в его легион, одержавший потом победу при гаджийском броде. Я уже упоминал о том, что отец Дараби умер. Не отказываться же теперь от своих слов. Как могло случиться, что он был знаком с сантрокситой?» Баннержай — одна из самых старых и наиболее распространенных таглеотских фамилий. О людях ее носивших упоминается и в тексте, который я читала совсем недавно. Наверное, это был он. Я ведь почти не знал его. Помню, как он хвастался, что завербовался одним из первых. Отец участвовал в походе освободителя, когда потерпели поражение хозяева теней, и не вернулся с Гаджийского брода. Кроме этого, мне мало что было известно о семье Дараби. Я не знала даже имени его матери. Как такое могло произойти, чтобы во всем огромном Таглиосе я столкнулась именно с тем человеком, который помнил его отца? Фортуна и в самом деле богиня с причудами. Ты хорошо его знал? Если это так, библиотекарю, пожалуй, придется все же исчезнуть, иначе мое разоблачение неминуемо. — Нельзя сказать, что хорошо. скорее даже плохо. Похоже, Шри Сантраксита утратил интерес к этой теме. На его лице отражалось беспокойство и задумчивость. Немного помолчав, он сказал, — Пойдем со мной, Дараби. — Зачем, Шри? — Раз уж зашел разговор об университете в Викромассе, у меня есть перечень вопросов, которые задают желающим там учиться. Хочу проэкзаменовать тебя просто из любопытства. Я слабо разбираюсь в Джанай, Шри. По правде говоря, я слабо разбиралась и в хитросплетениях своей собственной религии, а потому всегда опасалась, что кому-то вздумается меня экзаменовать. Другие религии не так тесно скованы рамками рационализма, коль скоро в них нашлось место для персонажей вроде Кины. Не хотелось бы напороться на какой-нибудь абсурдный риф, торчащий из морского дна моей собственной веры. Этот экзамен, по сути своей, не религиозен, Дараби. Он выявляет качество потенциального студента в области морали, этики и способности мыслить. Жрецы Джаная не хотят давать образование потенциальным лидерам, которые затем приступили бы к исполнению своего долга, имея пятна тьмы на своей душе. К или так мне и впрямь придется погрузиться в образ Дараби очень глубоко. У девчонки по кличке Дрема, видноидки и солдата родом из Джайкура, душа чернее, чем ночная тьма.